Советы любителям пива. Из какой посуды пить? Самый простой ответ – из той посуды, какая есть под рукой. Тут не подходит. Можно выпить пиво из бутылки, из пластмассового стаканчика, только в этом случае вы лишите себя удовольствия и наслаждения. Пиво пьют по правилам. Не случайно появилась фраза – «Мне бокал пива». Бокал – самый удобный сосуд, как и стакан, и кружка, и жбан с крышкой. Имеет значение и материал, из которого изготовлена пивная посуда. Лучше всего для нее подходит стекло, фарфор, керамика. Каких только форм пивной посуды не существует. Любители собирают огромные коллекции кружек, Не забудем о специальных маленьких подставках под бокалы. Они бывают бумажные, пластиковые, плетеные. Бокалы и кружки для пива должны быть тщательно вымыты. На них не должно оставаться ни малейших следов моющих средств и жира. Есть правило, что в пивные стаканы нельзя наливать молоко. Даже незаметное присутствие жировой пленки препятствует пенообразованию в пиве. Как наливать? Предварительно охлажденные бутылки сначала протирают досуха и открывают, на кухне либо у стола. Хозяин подходит к гостю с правой стороны, берет левой рукой его бокал, и, держа его наклонно, наливает пиво осторожно по внутренней стенке бокала приблизительно до двух 3 его высоты. Затем, уже держа бокал прямо, доливает его до верха. В таком случае над бокалом образуется красивая корона из пены. Есть и другой способ подачи пива на стол. Бутылки с пивом и бокалы ставят на большой поднос, покрытый белой салфеткой, а его, в свою очередь, на вспомогательный столик. Здесь бутылки открывают, наполняют бокалы и разносят их гостям. Как пить? И на этот вопрос есть свой ответ. Питье пива также должно осуществляться по правилам. Даже самая большая жара и самая сильная жажда не будут служить вам оправданием, если вы осушите кружку пива залпу. Впрочем, и питье маленькими глоточками не позволит вам уловить настоящий вкус пива. Истинный любитель и знаток пьет его в три глотка. При первом глотке он выпивает половину сосуда, при втором – половину оставшегося пива, а при третьем – то, что осталось. И дело тут не в арифметике, а в своего рода искусстве. Даже глотать пиво надо умеючи. Глоток должен быть заметным. Сразу полагается проглотить около трех четвертей того количества, которое вы максимально в состоянии проглотить. Какое пиво пить? Конечно же, охлажденное. Тогда оно наиболее вкусное – Охлажденное пиво – это значит, что температура его не может быть ниже 5 градусов и выше 10 градусов Цельсия. Оптимальная температура подаваемого пива – плюс 6-8 градусов. При более низкой и высокой температуре ароматы и вкус его теряются. С пивом надо обращаться как с живым организмом, оно не терпит резких перемен пивные вечера. Если вам нравится этот напиток, вы можете время от времени предлагать его своим гостям. Сервируя стол для посиделок с пивом, можно обойтись без скатерти, используя подставки под тарелки и бокалы. В качестве легкой закуски к пиву можно предложить орешки, сухарики со специями, чипсы, соленую рыбу, сыры острых сортов. Можно наоборот подать пиво к традиционно сервированному мясному или рыбному блюду. Только не подавайте за столом пиво и вино одновременно, это совершенно несовместимые напитки. Пить или не пить на улице? Неприлично пить на ходу, Алкогольный напиток днем, на виду успешащих тебе навстречу по своим заботам людей. Пить в одиночку стыдно. Пора нам принять европейский стиль пить пиво в баре, кафе, на вечеринке в гостях. И никогда из бутылки на улице.